и постаралась придать своему наряду как можно более простой и скромный вид. «Бог дохранит да вас, красавица!» — сказал Морган, протягивая ей руку. «Я пришел, чтобы проводить вас на мой корабль, где вы будете жить королевой!» «Сеньор!» — ответила Донья Марин. «Близ вас я могу быть лишь вашей рабыней». Я ваша пленница, ваша военная добыча, располагайте же мною по своей прихоти. Если желаете, можете бросить меня за борт, как негодный груз я целиком в вашей власти. Морган с восхищением внимал словам доньи Марины, ее красота заворожила его кроткий нежный голос, исполненный печальной покорности пробудил в его сердце неведомое до да то ли чувство. Еще ни к одной женщине в мире пират не испытывал этой робкой почтительности, которая не позволяла ему ни обнять ее, ни приказать ей следовать за ним. Такое явление можно наблюдать часто. Самый суровый и беспощадный человек, чье закаленное сердце бесстрашно встретит любую опасность, чье мужество не дрогнет даже перед смертельной угрозой, легче других поддается очарованию и власти любви. Близ слабой женщины он вдруг робеет, превращается в безвольного ребенка. Доня Марина разгадала, что происходит в душе пирата, но не захотела воспользоваться своим мгновенным торжеством таившим в себе тем больше опасностей, чем покорнее казался адмирал в эту минуту. «Приказывайте, сеньор», — сказала она. «Я готова, как послушная рабыня, последовать за вами». «Следуйте за мной, сеньора», — ответил Морган. «Но не как рабыня, нет, а как моя владычица и королева» пираты-приспешники Моргана почтительно стояли в стороне, предоставляя адмиралу на свободе беседовать с его пленницей. Когда же Донья Марина встала и оперлась на руку адмирала, все приблизились, Морган бережно подвел Марину к трапу и помог ей спуститься в шлюпку. Дон Энрике украдкой наблюдала за всем происходившим, Проводив шлюпку долгим взглядом, он беззвучно прошептал. «Кто разгадает сердце женщины?» Поднявшись на флагман, Донья Марина призвала к себе на помощь небо. «Господи, не оставь меня своим милосердием!» Поединок. Тонья Марина произвела на Моргана чарующее впечатление. Каждое слово, каждое движение молодой женщины таило в себе особую прелесть. Он больше ни о чем не думал, только о ней, и чувствовал себя ее счастливым обладателем. Человеку непреклонной железной воли в голову не приходило, что хрупкая женщина задумала отстоять себя одна своими слабыми силами, на том самом корабле, где слово адмирала было законом для всех, где под его взглядом бывало бледнели испытанные судьбой искатели приключений. Меньше всего Морган ожидал встретить сопротивление со стороны Донья Марины. Но именно за эту мысль, как за спасительный якорь, ухватилась молодая женщина. Морган и Марина – поднялись на флагман. Стоял тихий день, легкий ветер веял над океаном, освежая знойный берег своим ласковым дыханием. Солнце закатилось за горы, окрасив пылающим отблеском облака на горизонте. Влюбленный пират впервые чувствовал себя поэтом моряк, для которого тучи, солнце и небо были всего лишь вестниками надвигающейся бури или благоприятного ветра, вдруг увидел несказанную красоту перламутровых облаков,